Это для него оставалось неразрешимой загадкой. Двери лифта открылись, из распахнутой дверей столовой уже доносилась музыка, громкие разговоры мужчин и женские голоса. Хари посмотрел на часы. Четверть девятого. Потолкаться здесь пару часиков до одиннадцати, а потом домой. Он набрал побольше воздуха, шагнул в столовую и огляделся.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 Сотрудникам отдела убийства разрешалось носить оружие. Но у Воллера было с собой не табельное, а что-то другое. Крупнокалиберная пушка. Марку Элен никогда не уточняла. Любимой темой Воллера после автомобилей было стрелковое оружие, и тогда Элен казалось, что автомобили все-таки лучше. Сама она оружие не носила, это не было обязательно, кроме случаев вроде визита Клинтона.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 «Привет, Харри! Это...» Харри обернулся, но остальные слова Курта Мэрика утонули в рёве басов, когда самозваный диджей на полную громкость включил музыку, и из динамика у Харри за спиной раздалось. "They don't impress me much!» Харри пробыл на вечеринке не дольше 20 минут, а уже успел два раза посмотреть на часы и четыре раза задать себе вопросы.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 И не говорил с юбом, сказал он. Поехали. Ладно, сказала Элен и взглянув в зеркало, съехала с края тротуара. Я так понимаю, тебе тоже начинает нравиться принц. Мне? Ну, ведь это ты включила звук погромче, пока меня не было. А. Нужно позвонить Харри. Что-то случилось?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 Но он, казалось, забыл об этом и думать. Елена хватил панический страх, страх. Теперь она понимала, почему ей всегда было неуютно рядом с Томом Волером. Не потому, что он так холодно держался, не из-за его отношения к женщинам, черным, нигерам, узкоглазым и пидорам, и не из-за его привычки применять силу при любом удобном случае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 I only wanted to be some kind of friend. I only wanted to see you bathing. Принц. Принц. Можешь высадить меня тут? Элен старалась говорить непринужденно. Об этом не может быть речи. Волер взглянул в зеркало заднего обзора. Доставка от порога до порога. Куда дальше?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 Элен Ельтон жила на третьем этаже недавно отремонтированного дома. Ее соседкой была ручная синица по имени Хельги. Элен по-прежнему казалось, что она слышит урчание машины волера. Ракель Фелкер смеялась. «Уж если вы с Линдой договорились потанцевать, потоптаться придется». «Ну да, либо убегать во все лопатки».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 Там прекрасный вид на реку Акерсельву. И все остальное тоже прекрасно. На мгновение Элен почти забыла про Тома Воллера. Почти. Сэрре! Мать сверреульса настояла под лестницей и вопила во всю мощь. Она всегда так кричала, сколько себя помнила Сэрре, к тебя, к телефону!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 Про наш уговор, я же в доле, и ты обещал. С кем ты разговаривал? А, ну, там была женщина на автоответчике, робкая такая. Твоя новая? Ответа не последовало, только тихое пение принца. You sexy motherfucker. Вдруг музыка прекратилась. Скажи мне точно, что ты говорил. Я просто сказал, что нет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 Меня ждут. У Харри замерло сердце. Меня тоже. Да? Да, моя пустая квартира. Тебя подбросить до дома? Она улыбнулась. Не надо. Это по пути. Ты тоже живешь на холмен коллине Рядом. Ну, почти рядом. Бишлет. Ракель рассмеялась. Значит, на другом конце города.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 Мысль о том, что Ким лежит голый в постели, в каких-то трех кварталах от нее, наполнила Элен каким-то вязким, сладким и светлым чувством. Она сделала выбор в пользу Кэмила и нетерпеливо ждала своей очереди. Снова оказавшись на улице, она решила срезать путь и выбежала вдоль Акерсельвы. И вдруг подумала, что даже в большом городе совсем рядом с многолюдными местами есть и такие, где нет ни души.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 Вытер отпечатки пальцев, бросил в Акерсельву. Сейчас надо просто затаиться и ждать, что будет дальше. Принц сказал, что позаботится обо всем, как делал раньше. Где принц работает Сверра не знал, но был уверен, что у него так или иначе есть хорошие связи в полиции. Ульсен разделся перед зеркалом. В лунном свете, пробивавшемся через занавески, татуировка на его коже казалась серой.